Раз уже незадолго до отъезда моего за границу, то есть почти накануне того, как я с ней разженился, я вошел в ее комнату и застал ее одну, за столиком, без всякой работы, облокотившуюся на столик рукой и в глубокой задумчивости. С ней никогда почти не случалось, чтобы она так сидела, без работы. В то время я уже давно перестал ласкать ее, Мне удалось подойти очень тихо на цыпочках и вдруг обнять и поцеловать ее. Она вскочила, и никогда не забуду этого восторга, этого счастья в лице ее, и вдруг это все сменилось быстрой краской, и глаза ее сверкнули. Знаешь ли, что я прочел в этом сверкнувшем взгляде? «Милостыню ты мне подал, вот что!» Она истерически зарыдала под предлогом, что я ее испугал, но я даже тогда задумался. «И вообще, все такие воспоминания — притяжелая вещь, мой друг». Это подобно как у великих художников, в их поэмах бывают иногда такие больные сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминают. Например, последний монолог Ателла у Шекспира: Евгений у ног Татьяны или Встреча беглого каторжника с ребенком, с девочкой в холодную ночь, у колодца, в мизерабль, Виктора Гюго. Это как раз пронзает сердце, и потом навеки остается рана. Ох, как я ждал Соню, и как хотелось мне поскорее обнять ее. Я с судорожным нетерпением мечтал о целой новой программе жизни. Я мечтал постепенно, методическим усилием разрушить в душе ее этот постоянный ее страх передо мной, растолковать ей ее собственную цену и все, чем она даже выше меня. О, я слишком знал и тогда, что я всегда начинал любить твою маму, чуть только мы с ней разлучались, и всегда вдруг холодел к ней, когда опять с ней сходились. Но тут было не то. Тогда было не то. Я был удивлен. А она мелькнул во мне вопрос. — Ну что ж, как вы встретились тогда с мамой? — спросил я осторожно. — Тогда... Да я тогда с ней вовсе и не встретился. Она едва до Кенигсберга тогда доехала, да там и осталась, а я был на рейне. Я не поехал к ней, а ей велел оставаться и ждать. Мы свиделись уже гораздо спустя, о, долго спустя, когда я приехал к ней просить позволение жениться. Здесь передам уже сущность дела, то есть только то, что сам мог усвоить. Да и он мне начал передавать бессвязно. Речь его вдруг стала в десять раз бессвязнее и беспорядочнее, только что он дошел до этого места. Он встретил Катерину Николаевну внезапно, именно тогда, когда ждал маму, в самую нетерпеливую минуту ожидания. Все они были тогда на Рейне, на водах, и все лечились. Муж Катерины Николаевны уже почти умирал, по крайней мере, уже обречен был на смерть докторами. С первой встречи она поразила его, как бы заколдовала чем-то. Это был фатум. Замечательно, что записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтобы он хоть раз употребил тогда в рассказе своем слово «любовь» и то, что он был влюблен. Слово «фатум» я помню. И уж, конечно, это был «фатум». Он не захотел его, не захотел любить. Не знаю, смогу ли передать это ясно, но только вся душа его была возмущена именно от факта, что с ним это могло случиться. Все что было в нем свободного, разом уничтожилось перед этой встречей, и человек навеки приковывался к женщине, которой совсем до него не было дела. Он не пожелал этого рабства страсти. Скажу теперь прямо. Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины, тип, которого в этом кругу, может быть, и не бывает. Это тип простой и прямодушной женщины в высшей степени. Я слышал, то есть я знаю, наверное, что тем-то она и была неотразима в свете, когда в нем появилась. Она почасту удалялась из него совсем». Версилов, разумеется, не поверил тогда при первой встрече с нею, что она такая, а именно поверил обратному, то есть что она притворщица и изуитка. Здесь приведу, забегая вперед, ее собственное суждение о нем. Она утверждала, что он и не мог о ней подумать иначе, потому что он идеалист, стукнувшись лбом о действительность, всегда прежде других наклонен предположить всякую мерзость. Я не знаю, справедливо ли это вообще об идеалистах, но о нем, конечно, было справедливо вполне. Впишу здесь, пожалуй, и собственное мое суждение, мелькнувшее у меня в уме, пока я тогда его слушал. Я подумал, что любил он маму более, так сказать, гуманною и общечеловеческую любовью, чем просто любовью, которую вообще любят женщин. И чуть только встретил женщину, которую полюбил эту простую любовью, то тотчас же и не захотел этой любви. Вероятнее всего, с непривычки. Впрочем, может быть, это мысль неверная. Ему я, конечно, не высказал. Было бы неделикатно. Да и клянусь, он был в таком состоянии, что его почти надо было щадить. Он был взволнован. В иных местах рассказа иногда просто обрывал и молчал по несколько минут, расхаживая с злым лицом по комнате. Она скоро проникла тогда в его тайну. О, может быть, и кокетничала с ним нарочно. Даже самые светлые женщины бывают подлы в этих случаях, и это их непреоборимый инстинкт. Кончилось у них ожесточительным разрывом, и он, кажется, хотел убить ее. Он испугал ее и убил бы, может быть, Но все это обратилось вдруг в ненависть. Потом наступил один странный период. Он вдруг задался одной странной мыслью — мучить себя дисциплиной, вот той самой, которую употребляют монахи. Ты постепенно и методически, практикой, одолеваешь свою волю, начиная с самых смешных и мелких вещей, окончаешь совершенным одолением воли своей и становишься свободным. Он прибавил, что у монахов это дело серьезное, потому что тысячелетним опытом возведено в науку. Но всего замечательнее, что этой идеей о дисциплине он задался тогда вовсе не для того, чтобы избавиться от Катерины Николавны, а в самой полной уверенности, что он не только уже не любит ее, но даже в высшей степени ненавидит. Он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на ее падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей этой любовью в последние месяцы ее жизни совершенное счастье. Почему он вместо нее не вспомнил тогда о маме, все ждавшей его в Кенигсберге, осталось для меня невыясненным. Напротив, об маме он вдруг и совсем забыл, даже денег не выслал на прожиток, так что спасла ее тогда Татьяна Павловна. И вдруг, однако, приехал к маме спросить ее позволение жениться на той девице под тем предлогом, что такая невеста не женщина. «Ого! Может быть, все это лишь портрет книжного человека, как выразилась про него потом Катерина Николаевна? Но почему же, однако, эти бумажные люди, если уж правда, что они бумажные, способны, однако, столь настоящим образом мучиться и доходить до такой трагедии. Впрочем, тогда, в тот вечер, я думал несколько иначе, и меня потрясла одна мысль.